Однажды в такое же какое-то утро доктор Хиральдо понял внутренние причины самоубийств. Шёл бесшумный моросящий дождь, в соседнем доме пел трупиау, врач чистил зубы, а жена говорила рта не закрывая. "Воскресения такие странные", сказала она, накрывая стол для завтрака. "Словно их разделали и развесили". пахнут свежованным мясом. Врач взял безопасную бритву и начал бриться. Глаза у него были влажные, а веки опухшие. Ты плохо спишь, сказала ему жена, и мягко на с горечью добавила: однажды утром, вот в такое же воскресенье, вдруг увидишь, состарился. На ней был полосатый халат, а на голове торчали сбегуди. Сделая доложение, попросил он: Помолчи. Она пошла на кухню, поставила кофейник на огонь и стала ждать, пока вода не закипит. Сначала она прислушивалась к пению тропиала, потом услышала шум воды в ванной, тогда она пошла в комнату приготовить одежду, чтобы муж мог сразу же после душа одеться. Когда подала завтрак, врач был уже одет в брюках цвета хаки и спортивной рубашке Он показался ей сейчас помолодевшим. Они позавтракали в молчании. Под конец он мягко взглянул на жену. Наклонив низко голову, она пила кофе, и из-за недавней обиды у неё слегка дрожали руки. Это всё из-за печени стало направдоваться. Несдержанности нет никаких оправданий, возразила она, не поднимая головы. Видимо, у меня интоксикация, сказал он. В дождь печень работает хуже некуда. Ты всегда ссылаешься на печень, уточнила она. А сам пальцем о палец не ударишь, чтобы вылечить её. Кончится тем, добавила она, что сам себя признаешь безнадёжно больным. Видимо, она его убедила. В декабре, сказал он, 2 недели проведём на море. Через ромбы деревянной решётки, отделявшей столовую от патио, томившаяся, казалось, от назойливой настойчивости октября, он посмотрел на моросящий дождь и добавил: "Тогда, по крайней мере, на 4 месяца мы будем избавлены от таких, как сегодня воскресений". Она сложила тарелки и унесла их в кухню. Вернувшись в столовую, она застала мужа уже в плетёной пальмовой шляпе. Он укладывал лекарство в чемоданчик. Так значить, вдова Аси снова ушла из церкви во время мессы, сказал он. Жена ему об этом уже рассказывала ещё до того, как он стал чистить зубы, но тогда он оставил это без внимания. За этот год уже три раза подтвердила она, видимо, лучшего развлечения найти не может. врач обнажил ряд своих безупречных зубов просто эти богачи с жиру бесят